Глава пятнадцатая. Роль сочетания ландшафтов. Монотонность и разнородность ландшафтов. Далеко не всякая территория может оказаться развития. Так на пространстве Евразии, на всей полосе сплошных лесов, тайги, от Онежского озера до Охотского моря не возникало ни одного народа, ни одной культуры. Все, что там есть или было, принесено с юга или с севера. Чистая сплошная степь тоже не дает возможности развития, дежд и кпчак, то есть половецкие степи от Алтая до Карпат, место без гениус лоци. Степи эти заселялись народами, сложившимися в других районах, например, в Монголии, в стране с пересеченным рельефом и разнообразными ландшафтами. На склонах Хентея и Хангая растут густые леса. Зеленая степень зовий Толы и Керулена на юге переходит в каменистую пустыню Гоби, где снег тает в марте, давая выпас скоту до начала летней жары. Соответственно, разнообразна фауна – А археологические культуры отражают смену народов, известных не только историкам – хуннов, тюрков, уйгуров, монголов и ойратов. И наоборот, западная часть Великой степи от Верховий Иртыша до низовий Дона и от закраины Сибирской тайги до Балхаша и Аральского моря однообразна, а народы ее населявшие малоизвестны. Ныне казахи занимают огромную площадь с монотонным степным ландшафтом. В XIII веке степь была обезлюженная жестокой монголо-половецкой войной и поделена между тремя ордами: золотой или большой, на Волге, синей между Аральским морем и Тюменью и Белой, то есть старшей, в Торбогатае и на верхнем иртыше. Сноска Грумгржемайла. Западная Монголия и Урянхайский край. В трех томах. Том второй. Ленинград. 1926 год. Страница 502. Конец. Сноски. На Волге из конгломерата народов сложились татары. Синяя Орда оказалась нежизнеспособной и в XIV веке слилась с Волжской. Зато Белая Орда опиравшаяся на окраины Сибирской тайги Д аби склоны и предгорья Алтая и степи Сырдарьи, в то время перемежавшиеся сосновыми барами, развелась в самостоятельный этнос, позднее освоивший экстраординарные степи Приоралья, Мангышлак и Рынписки. Сноска. Грибанов, изменение южной границы ареала, сосны — В Казахстане. Вести сельскохозяйственной науки Алма-Ата, 1965 год, номер 6, страницы 78-86, конец сноски. Подлинными месторазвитиями являются территории сочетания двух и более ландшафтов. Это положение верно не только для Евразии, но и для всего земного шара. Основные процессы этногенеза в Евразии возникали А. В восточной части при сочетании горного и степного ландшафтов Б. В западной лесного и лугового поляны в Волго-Окском Междуречье С. В южной степного и оазисного Крым, Средняя Азия Д. На севере леса тундра и тундра Но северные я предлагаю выделить в особый отдел циркумполярных культур, так как отделенные от евразийского месторазвития Таежным морем, они никогда на него не влияли. Проверим. Хунны сложились на лесистых склонах Иншаня и потом лишь передвинулись в монгольские степи. Уйгуры на склонах Тяньшаня, Тюркюты на склонах Алтая, Монголы на склонах Хингана на Хентея, Кидани на языке степи, вдающемся в лесную Маньчжурию. Киргизы енисейские на острове Минусинской степи и склонах Саян. Татары казанские, потомки древних болгар, на Каме, где лес граничит со степью. Татары крымские, на границе степного Крыма и южного берега сплошного оазиса. Это отюреченные левантийцы разного происхождения, слившиеся в единый народ. Хазары в предгорьях Дагестана, их первая столица Семендер, расположена на среднем течении терека. Развивая изложенный принцип, можно предположить, что там, где границы между ландшафтными регионами размыты и наблюдаются плавные переходы от одних географических условий к другим, процессы этногенеза будут менее интенсивны. Например, группа богатых оазисов среднеазиатского между речи окаймлена полупустынями и сухими степями, подчас разделяющими оазисы друг от друга. Действительно, этногенез в Средней Азии шел столь медленно, что почти неуловим. Полосы пустынь с севера и юго-запада были легко проходимы вооруженными грабителями, но малопригодны для жизни. Зато в предгорьях Копетдага, Теньшаня и Гессара сложились туркмены, сельджуки в XI веке, киргизы в XV, Таджики, в восьмом-девятом веках, и узбеки в шестнадцатом веке, ограничив ареал потомков древних сагдийцев горными районами Памира и Гессара, где те сохранялись как изоляты. Сноска, рычков, антропология и генетика изолированных популяций древней изоляты Памира. Москва, 1969 год, конец сноски. Системы горных хребтов, несмотря на вертикальную поясность, следует рассматривать как регионы единообразные, так как пояса составляют единый географический хозяйственный комплекс по отношению к человеку. Поэтому Западный Памир, Дардистан, Гиндукуш, Гималайя, а также Кавказ и Пиренея удобны для сохранения реликтовых этносов-персистентов. И дело отнюдь не в трудной проходимости горного ландшафта военные отряды легко форсировали ущелья и перевалы даже при Кирии и Александре Македонском. Однако новые народы возникали не внутри горных районов, а на их окраинах. Уже отмечено, что народы, населяющие сплошные степи, пусть даже очень богатые, обнаруживают чрезвычайно малые возможности развития. Например, Саки, печенеги, кыпчаки, туркмены, за исключением той их части, которая под названием сельджуков ушла в Малую Азию и Азербайджан в XI веке, и в этническом, и в социальном плане стабильны. Левант или Ближний Восток – сочетание моря, гор, пустынь и речных долин. Там новые этнические колебания возникали часто – за исключением Нагорий Кавказа, где имеются природные условия, подходящие для изолятов. Таковы, например, курды, отстоявшие свою этническую самобытность и от персов, и от греков, и от римлян, и от арабов, и даже от турок-османов, исключение, которое подтверждает правила. Китай Страна, некогда отвоеванная от воды, в древности это было сплошное болото с мелкими озерами и реками, ежегодно менявшими русло. Китайский народ сложился на берегах Хуанхэм при сочетании ландшафтов речного, горного, лесного, степного, а джунгли южнее Янзы китайцы освоили только в первом тысячелетии нашей эры. однако Переселившись на юг и смешавшись с местным населением, древние китайцы превратились в современный южнокитайский этнос, отличающийся и от своих предков, и от северных китайцев, смешавшихся в долине Хуанхэ с Хуннами и Сяньби. Индия Окруженная морем и горами, может рассматриваться как полуконтинент. Но в отличие от Европы, она в ландшафтном отношении беднее. Ландшафты декана типологически близки между собой, и процессы этногенеза, то есть появление новых этносов за исторические времена, выражены там слабо. Зато в северо-западной Индии сформировались два крупных народа – раджпуты, около 8 и сикхи, в 16-17 веках. Сноска. Синха, Банерджи. История Индии. Москва, 1954 год. Страницы 113, 114 и 106, 107. Далее цитируется эта же работа. Казалось бы, пустыни Раджастана и Синда гораздо менее благоприятны для человека, чем богатая, покрытая лесами долина Ганга. Однако в долине Инда отчетливо выражено сочетание пустынь и тропической растительности, и хотя культура расцвела во внутренней Индии, образование новых народов связано с пограничными областями. Равным образом, довольно интенсивно шли процессы народообразования в бассейне Нижней Нарбады, где джунгли Северной Индии смыкаются с травянистыми равнинами декана Махараштра. В VI веке здесь активизировалось Чалукья, племя воинственных кшатриев – может быть, переселившихся из Раджапутаны. а в XVII веке маратхи, отказавшись от ряда стеснений кастовой системы, образовали народ, оспаривавший господство над Индией у великих моголов. Отличие маратхов от общей массы индусов отмечают все историки Индии. Страна маратхов. Сочетание трех физико-географических районов, прибрежной полосы между западными Гхатами и морем, гористой страны восточнее Гхатов и черноземной долины, ограниченной цепями холмов. Страница 256. Таким образом, лицо все основания для того, чтобы причислить эту область к той категории, которую мы называем месторазвитием, несмотря на то, что культура Бенгалии была несравненно выше. В Северной Америке бескрайние леса и прерии не создают благоприятных условий для этногенеза, однако и там были районы, где индейские племена складывались в народы на глазах историков. На изрезанной береговой линии Великих озер в XV веке возник Иракевский союз пяти племен. Это было новое этническое образование, не совпадающее с прежним, так как в его состав не вошли гуроны, родственные им по крови и языку. На берегах Тихого океана, южнее Аляски, Там, где скалистые острова служат лежбищами моржей и тюленей, и море кормит береговых жителей, клинкиты создали рабовладельческое общество, резко отличное от соседних охотничьих племен и по языку, и по обычаям. Кордильеры в большей части круто обрываются в прерию, и горный ландшафт соседствует но не сочетается со степным. Однако на юге, в штате Нью-Мехико, где имеется плавный переход между этими ландшафтами, в древности возникла культура Пуэбло, а около XII века здесь сложилась группа Нагуа, которой принадлежало прославленное племя Астеков. Большая часть континента, также населенная индейцами, была своего рода территории куда отступали или где распространялись народы сложившиеся в место развитиях таковы например черноногие народ алгонкинской группы и многие другие племена Еще отчетливее эта закономерность на примере Южной Америки. Нагорье Андов, сочетание горного и степного ландшафтов хранят памятники культуры, созданные многими народами в разные века, а в лесах Бразилии и равнинах Аргентины, вопреки надеждам капитана Фоссата, никаких культур не сложилось и, как мы видим на многочисленных примерах, не могло сложиться, так как природа этих стран однообразна, что, впрочем, не мешает и никогда не мешало использовать ее богатство народам, возникшим в других местах. В Патагонию проникли горцы, арауканы. Бразильские леса в XVI веке пытались освоить инки, а в XIX там сказочно разбогатели португальские плантаторы. Ту же закономерность мы обнаружим в Африке и Австралии, но целесообразнее сосредоточить внимание на этносах, связанных с морем, чтобы отметить их локальные особенности. На берегах морей и окраинах ледников Роль моря, в зависимости от характера береговой линии и уровня цивилизации береговых жителей, может быть двоякой. Море — ограничивающий элемент ландшафта, когда оно не освоено и непроходимо. Таков был Атлантический океан для американских индейцев, Индийский океан для негров и аборигенов Австралии и даже Каспий для печенегов. Зато когда из моря начинают черпать пищу и осваивать навигацию, море превращается в составляющий элемент месторазвития. Так, эллины использовали Эгейское море, викинги – северное, арабы – красное, а русские поморы – белые. К XIX веку почти все моря и океаны вошли в состав Ойкумены, но надо учитывать, что это характерно не для всех эпох. На протяжении исторического периода можно зафиксировать два этнокультурных ареала, где море является составной частью места развития циркумполярные культуры на берегах Ледовитого океана и Полинезия, о которой написано так много, что нет необходимости повторяться. Достаточно напомнить, что полинезийская культура вмещала до прихода европейцев разнообразные этнические образования, которые даже на таком изолированном участке суши, как остров Пасхи, боролись между собой, создавая свои культуры, хотя и довольно близкие по характеру. Менее известна история циркумполярных народов. Некогда цепь сходных культур окружала Ледовитый океан, который являлся их кормильцем. В основном это были охотники на морского зверя и их теофаги. Уже в историческое время их территорию разрезали надвое угро самоеды позже истребившие западную ее часть. Затем тунгусы уничтожили восточную, за исключением палеоазиатов и народа Омок на Яне и Индигирке. Последний был погублен при вторжении якутов. Движение якутов с юга на север было одностороннее и необратимо, так как они плыли на плотах по рекам и вернуться против течения не могли. Сноска «Окладников. История Якутской АССР». В трех томах. Том 1. Москва-Ленинград. 1955 год. Конец сноски. «Молодым циркумполярным народом были эскимосы» распространившиеся около первого века нашей эры из -за океании и в X веке отогнавшие индейцев до южной границы Канады, а в XIII веке сбросившие потомков викингов в Гренландии в море. Сноска. Руденко. Древняя культура Берингового моря и эскимосская проблема. Москва-Ленинград, 1946 год, страница 113. Конец сноски. Тут опять-таки сочетание ландшафтов – кормящее море и лесотундра или ледник. Но не только кормящее море, а даже области, покрытые льдом и потому совершенно бесплодные, могут способствовать возникновению этносов, что имело место в Прибалтике и Скандинавии около 10 тысяч лет до нашей эры. Механизм этого явления прост. Ледник для того, чтобы расти, должен получать из океана достаточное количество атмосферной влаги, холодного дождя и мокрого снега. Но так как над ледником всегда стоит антициклон, то влажный воздух разбивается, а его за крайну, и там выливается дождь. Для Евразийского континента это западная закраина, откуда идут атлантические циклоны вплоть до Таймыра. Следовательно, ледник растет к западу, а его восточная часть тает под лучами солнца, ибо где нет облачного покрова, инсоляция действует беспрепятственно. Получается географический парадокс. Там, где абсолютная температура выше – Сыро, ветрено, облачно, а потому люди и животные страдают от холода. Там же, где температура ниже, тихо, ясно, сухо, и люди и животные согреваются под прямыми лучами солнца, не обращая внимания на холодный воздух. Ледниковый антициклон всегда больше, чем сам ледник, и покрывает приледниковые районы, превращая их в сухую тундру. Ручьи, стекающие с ледника, образуют пресные озера и ручьи, где селится рыба и водоплавающая птица, вокруг них вырастают рощи, приют пушного зверя, а в сухой тундре, где снежный покров мал, пасутся стада травоядных. Это рай для первобытного охотника и рыболова. Именно такие условия сложились в Восточной Европе в конце померанской стадии последнего оледенения. В тундре, примыкавшей к уходившему леднику, стали появляться редкие леса, окаймлявшие реки и озера. Тогда на берегах Немана и Дзвины сложились древние этносы Балтской группы, дожившие до нашего времени в ландшафте, который от потепления стал монотонным. Балтийские топонимы и гидронимы хранят печать глубокой древности, как память о времени, когда природная среда вокруг их предков была иной. СНОСКОМ Сейбутис, палеография, топонимика и этногенез. Известия Академии наук СССР, 1974 год, номер шестой. Страницы 40, 53. Конец сноски. Не только этносы, но и ландшафты имеют историю. Влияние характера ландшафта на этногенез. Теперь мы можем сформулировать вывод из проделанного анализа. Монотонный ландшафтный ареал стабилизирует обитающие в нем этносы разнородный стимулирует изменения, ведущие к появлению новых этнических образований. Но тут возникает вопрос, является ли сочетание ландшафтов причиной этногенеза или только благоприятным условием? Если бы причина возникновения новых народов лежала в географических условиях, то они, как постоянно действующие, вызывали бы народообразование постоянно, а этого нет. Следовательно, этногенез, хотя и обусловливается географическими условиями, но происходит по другим причинам, для вскрытия которых приходится обращаться к другим наукам. Эти проблемы будут разобраны в специальных разделах и в конце концов дадут ответ на основной вопрос, как и почему этносы не похожи друг на друга, и какое отношение имеет этногенез к прочим явлениям природы. Один из моих оппонентов оспаривает мой тезис о том, что возникновение новых этносов приурочено к регионам стыка двух и более ландшафтов, а развитие их беспрепятственно протекало в ландшафтах монотонных. Сноска. Козлов. Пакшишевский. Этнография и география. Советская этнография. 1973 год. Номер первой страницы. 9 Десятая. Конец. Сноски. Но в этом же абзаце он пишет «Этногенез не локализовался в каких-то, подчеркнуто э, Львом Гумилевым, немногих особых ландшафтах, а фактически шел во всех областях Ойкумены, хотя в ряде случаев природные условия могли несколько» подчеркнуто Гумилевым, ускорять или задерживать ход этнических процессов. Мой оппонент почему-то не замечает допущенного им противоречия, снимающего его возражения. Ведь появление нового этноса, то есть новой системной целостности, всегда связано с ломкой старых этносов, относящихся к новому как этнические субстраты. Для осуществления этой работы необходим импульс, который либо даст начало новому этническому процессу, либо затухнет вследствие сопротивления среды. И тут упомянутое несколько приобретает решающее значение, что и было нами отмечено, а потом будет объяснено. До сих пор мы говорили о ландшафтах как феноменах девственной природы, хотя твердо знали, что на Земле нет ландшафта, не испытавшего когда-либо воздействие человека. Это упрощение мы ввели сознательно, чтобы прояснить проблему, но искусственные, то есть урбанистические ландшафты известны с глубокой древности. В Вавилоне было около миллиона жителей, в Риме свыше полутора миллионов, в Константинополе – один миллион слишком. Эти громадные города можно рассматривать как самостоятельные ландшафтные регионы, и они проявляют себя как таковые. На границах города и деревни всегда возникали субэтносы, чаще эфемерные, иногда стойкие но всегда с оригинальными, неповторимыми стереотипами поведения, обязательными для их членов. Существует и другой больной вопрос. Не является ли наше время, эра технической цивилизации, особой эпохой, которой неприложимы закономерности, открытой при изучении истории а не современности Этот вопрос уже был поставлен крайне остро и четко, Осталась ли степь степью, пустыня пустыней в ландшафтном понимании этих терминов? Сильнее всего изменена растительность в степи земледелием, в пустыне выпасом, орошаемым земледелием. Как следствие этого изменились сток, почвенный покров, процесс эрозии и вся дальнейшая цепочка компонентов природных комплексов. СНОСКА Саушкин по поводу одной полемики. Вестник Московского университета, 1965 год, номер шестой, страницы, 79-82. Сравните «Колесник», некоторые итоги новой дискуссии о единой географии. 1965 год, номер третий, Страницы 209-211. Конец сноски. Действительно, антропогенный фактор ландшафта образования за последние 3000 лет приобрел и продолжает приобретать важное место в лике земной поверхности. Сельское хозяйство изменяет флору и фауну, архитектура становится важным элементом рельефа, сжигание угля и нефти влияет на состав атмосферы. С этой точки зрения, Париж должен рассматриваться как антропогенный геохор в лесной ландшафтной зоне с ускоренным ритмом развития, ибо современный облик этого микрорайона отличается и от вида средневекового замка Парижского графа, и от римской лютеции. Сноска. Геохор – участок земной поверхности, однородный в своих экологических особенностях и отличающийся по этим особенностям от смежных участков. Конец сноски. Но ведь и непроточное озеро, милее быстро превращается в болото, тогда как окружающий его лес за это же время не меняется. Разница между антропогенными и гидрогенными образованиями, как бы она ни была велика, в аспекте естествознания не принципиальна. Но на поставленный нами вопрос, почему и как человек преобразил лик земли, Констатация сходств и различий ответа не дает. Поэтому продолжим поиск истины, как древние эллины именовали исторические исследования.